Можешь рассказать, как все произошло? Да, чего тут рассказывать?» Геолог достал сигарету и закурил. «Шли аномалии посмотреть. Из кустов стрелять начали. Но Степу зацепили. Мы стали отстреливаться. Одного подстрелили, остальные убежали. Так одного, значит, подстрелили? Кто это был? Труп осмотрели? Но сначала он не был трупом, а бежащим раненым ублюдком. Его Михалыч успокоил». А спрашивали, кто их послал. Он не знал. Все решал другой нападавший, который убежал. А это Нарик конченый. Нарик, значит. Очень-очень интересно. А себя-то он хоть назвал? Васьком представился. А главного назвал как Малого. Хм, не слышал о таких. Ладно, отдыхай, тебе нужен отдых. Я знаю, как первый раз под обстрелом оказаться. Приятного мало. А Марик твердо решил утром отправиться на поиски этого малого. Было очень любопытно, кто в зоне начал беспредельничать. Группа военных готовилась к выходу. Они должны были протоптать практически всю зону до Великих Луг по маршруту, где пропала другая экспедиция, не дошедшая на до ребятишек снуфа. Лейтенант Семенов в этот раз готовился выходить в качестве полноценного командира, чему был рад даже с учетом его предыдущей неудачи. Все-таки это отличный способ выслужиться. Сейчас он гонял подчиненных, проверяя, чтобы точно взяли все необходимое. И немного мандражировал. Все-таки в прошлый раз выходил хоть и старшим, но с опытным человеком. Теперь ответственность за группу была полностью на нем. Задачу Лавр поставил предельно ясно. Пройти по следам пропавшей группы. Засвидетельствовать все ее следы. Найти место исчезновения. После выйти на окраину Великих лук и осмотреть местность на предмет возможности поставить там базу. Выход долгий. Неделю, а то и полторы придется поболтаться по зоне. Причем в автономном режиме. Поэтому провизии и патронами запаслись избытком. Хотя и было понятно, что так будет идти сложнее. Но, вот вроде и все. Группа погрузилась в ВАЗ и отправилась в сторону пушгор, откуда придется уже топать ногами. День выдался пасмурным, но довольно теплым. Хмарик вышел из базы геологов и теперь курил, думая, куда податься. Нужно было пройтись по злачным местам и поискать этого малого или как там его. «Только откуда начать?» Докурив и выкинув чинарик, он решил, что когда не знаешь, с чего начать, приступай сначала. В этом случае под началом подразумевался ближайший притон, в котором ошивалось всякое отребье, типа нариков и спившихся сталкеров. Вот туда он и двинулся. Благо, идти было недалеко, всего около километра. Заброшенный дом за квартал разил мочой и блевотиной. Как тут можно было обитать, Марик не понимал. Но местных обитателей Амбре не смущало, особенно когда удавалось рожиться бутылкой или дозой. Тут кому уже что больше нравилось. Возле входа валялось тело, пока вроде живое, но убитое чем-то в хлам. Спрашивать его в таком состоянии было бесполезно. Оставалось надеяться, что внутри будет кто-то более адекватный. На ступеньках сидела более-менее живая деваха. Она, по крайней мере, могла сидеть и как-то реагировала на внешние раздражители. Есть тут люди? Там. Она мотанула рукой в сторону двери одной из квартир. В прихожей было тихо, но в комнатах слышалось присутствие людей. На кухне разговаривали. А вот туда Марик и пошел. Всем привет. Он переступил порог кухни, на всякий случай сняв автомат с предохранителя. Привет. Одна из присутствующих здесь дам улыбнулась полным гнилых зубов ртом. Какой красивый. Ты мне нравишься, Цыц, Зенка. Один из присутствующих здесь мужиков запустил в подругу тарелку с остатками еды. Короче, ребята, несмотря на присутствие гостя, продолжили развлекаться как могут. «Чё надо?» – подал голос третий участник посиделок. Упитый мужик. Он был обнажен по пояс, и на нем красовались храмы с куполами. «Я ищу двух чуваков. Одного малым кличут, другого воськом. Знаете, где их найти?» «Слышь, ты ко мне пришел? И с пустыми руками?» «Я таких убивал десятками! Сначала пузырь, потом базар!» «Хорошо!» Марик взял автомат поудобнее. «Сначала базар, потом пузырь. Только я тебе сначала ногу прострелю, чтобы память освежить!» «Слышь! Да я же тебя завалю сейчас!» Сиделец зашарил по столу в поисках ножа. Разрядила ситуацию Зинка. «Тихо, тихо, парни!» «Полова не знаю, а Васек заходил как-то!» Он тогда приходил с кукуром. Где этот васёк лежит, не скажу, а кукур постоянно умреды. На колени напасется. Спасибо. Марик кинул на стол стольник. После этого он, аккуратно не разворачиваясь, вышел. Мало ли чего этому идиоту в голову придет. Так, первая зацепка есть. Осталось найти этого кукура. Там, глядишь, и на малого можно будет выйти. Если он, конечно, еще живой. До Мрида добрался без приключений. В городе даже аномалии сегодня не особо буйствовали. Хорошо прошло перемешивание. Притон, которым удержал путь Морик, был на площади Калинина, в бывшем супермаркете или торговом центре, только небольшом. То тут, то там валялись пьяные и обдолбанные. Хотя в целом здесь было цивильнее, чем в предыдущем месте. Хозяйка стремилась поддерживать чистоту, но ну, насколько это было возможно. Сама Мрида сидела с пьем в коморке на входе. Привет, мил человек. Чего надо? Ты же не на посты к нам. Привет, нет. Кукура, еще он тут. А зачем он тебе? Мрида покосилась на автомат. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да, друга старого еще. А последний раз вас с Кукуром, говорят, видели. «Не бойся, я стрелять не буду, мне только спросить». «Ну, если только спросить...» «Там они были, как зайдёшь, иди направо и до упора. Там у кого-нибудь и спросишь». Марик улыбнулся. «Спасибо». Несмотря на всю аккуратность хозяйки притона, внутри присутствовал стойкий запах немытых тел мочи и левого алкоголя. То тут, то там валялись тела в разной степени адекватности. В самом дальнем конце помещения был стольник, за которым сидело четыре упитых сталкера и играли в карты, периодически прикладывая их к стаканам. «Здорово! Где кукура найти?» Один из сталкеров поднял глаза на Марика. «Ну, я кукуры чё?» Марик нашел табурет и подсел к столу. Тут один из присутствующих присмотрелся и завопил. «Марик, это ты?» «Ну, я». Сталкер присмотрелся закричавшему. «Санчо! Ты, что ли?» «Ага! Вот видишь, до чего докатился. Санчо выглядел не очень хорошо. Когда-то давно они пришли в зону одновременно и какое-то время ходили вместе. Мужик он толковый был, пока не начал по-черному бухать. У каждого свой путь», — изрек Марик. Кукур, Я этого чувака хорошо знаю. Он нормальный. Так что не быкуй. Если он пришел...» «Значит, по делу!» «Ну, это понятно, что по делу. Сюда блатные сталкеры без дел не заходят». Кокур полихнул себе стакан вонючего пойла. «За твое здоровье, Марик!» «Так, чего надо-то?» «Я двух нариков ищу. Одного Васьком зовут. Мне сказали, что ты можешь знать, где его найти». «Значит, Васьок все же допрыгался. И чего это чудо лопуховое натворило?» «Да так, по мелочи». Мне больше интересно, где он последнее время тусовался. Вроде с каким-то малым. Мне он нужен. А Васёк это чисто зацепка. Марик закурил. Знаешь, притон Переслегине, там рядом еще бордель вполне приличный есть. Кукор посмотрел на Марика. Так вот, малой там тусуется. Только он совсем конченый нарик. Полный беспредельщик. За дозу и мать родную продаст и жопу подставит. Васёк, если с ним путается, Плохо кончит. Уже плохо кончил. Завалили его при налете. Но перед тем, как помереть, он успел представиться и малого сдать. А вот теперь мне интересно с этим самым малым побеседовать, чтобы понять, чего они туда полезли. Ты завалил? Кукур прищурился? Нет. У меня бы он не смог еще и поговорить. Они на моих друзей напали. Вот хочу понять, с чего бы это вдруг. Жаль. Когда-то был нормальным пацаном, пока на наркоту не подсел. Накатим за упокой. Кукур налил стакан еще пыла и залпом его опрокинул. «Короче, тебе в тот притон нужно. Только аккуратнее. Там народ совсем без ориентиров. Могут и вольнуть, чтобы ограбить. Да и по зоне вообще ходить небезопасно. Никогда не знаешь, кто попадется. Короче, я чего-то тут засиделся. Пойду с тобой прогуляюсь. Я Васька раньше хорошо знал, да и малого». Заодно поквитаюсь. Санча, пойдешь с нами? Ага. Хорошо. Марик привстал. Сегодня уже поздно, поэтому мне переночевать где-то нужно. В подсобках весьма удобные кубрики сделаны.